Глава восьмая. Тревожные слухи. «Есть одна вещь, которой я рада», — сказала Бе подругам, когда они направились обратно в Нью-Холланд. «Нам не нужно возвращаться к кроицам, чтобы сказать, что их дочь связалась с ворами». «Я уверена, что если Мэнда действительно с Хойлтами, то она понятия не имеет, что они воры», — ответила Нэнси. «Но если Хойлтов задержит. «Мэнди придется дать показания в суде», — заметила Джордж. «Это станет большим ударом для ее родителей», — добавила она. Заметив, что они проезжают недалеко от дороги, которая вела к дому мистера Зинна, Нэнси предложила кузинам заехать к нему и рассказать последние новости. «Может, у него найдутся какие-то новости для нас. Он понятия не имеет, где мы остановились», а ему не мешало бы знать наше местоположение, чтобы иметь возможность с нами связаться, — сказала она. Мистер Зин встретил девушек, широко улыбаясь. «Со вчерашнего дня у меня отлично идут продажи», — похвастался он. «На мою мебель есть спрос, причем дают хорошую цену. А у вас какие новости? Узнали что-нибудь об украденных столиках?» И, не дав Нэнси ответить, спросил. «Вы же помните мой столик из вишневого дерева? Копию тех самых столов Джорджа Вашингтона». Подруги кивнули, и мистер Зин продолжил. «Так вот, его у меня купили», — сообщил он с невероятно довольным видом. «Супружеская пара очень заинтересовалась этим столом. Причем их даже не испугала цена, а я назвал очень высокую цену. Они купили его, не торгуясь. Забавная эта пара», — продолжил он, — «Приехали из Огайо, хотя сами амиши такое большое расстояние проделали». Нэнси, Бесса и Джордж опешили от этой новости. «Они были на коляске с черной лошадью?» — спросила Нэнси. «Да», — ответил мистер Зин. «А в чем дело?» Нэнси рассказала ему о своих подозрениях и о том, что это, скорее всего, был холд переодетый и загримированный. «Вероятно...» Каким-то образом он узнал, что в секретных ящиках столиков, которые он украл, ничего нет, — заключила Нэнси. Мистер Зин усмехнулся. «Хм, а мой столик, вероятно, он принял за подлинный, потому что обнаружил в нем секретный ящик. Точно!» «Вы полагаете, что сюда ко мне заявился тот самый вор, который украл мое наследство, и я позволил ему просто так уйти?» Мистер Зин покраснел от гнева. «Боюсь, что это так», — сказала Нэнси. Ее внезапно осенила догадка. «А как этот человек заплатил?» «Наличными», — ответил мистер Зин. «Могу я на них взглянуть?» — спросила Нэнси. Мистер Зин открыл свой старомодный стол с выдвижной крышкой и достал жестяную коробку, из которой вынул пять двадцатидолларовых купюр. Нэнси вытащила из кармана такую же купюру и, положив рядом с деньгами мистера Зинна, принялась сравнивать серийные номера, буквы и водяные знаки. На первый взгляд все было в порядке. Далее Нэнси стала проверять качество бумаги, так как она знала, что настоящие американские доллары печатают на особенной бумаге. Но и эта проверка показала, что с купюрами все в порядке. Различий Нэнси не нашла. Пока остальные присутствующие, затаив дыхание, следили за действиями Нэнси, она осматривала орнамент рамок на лицевой и задней сторонах купюр. Здесь она нахмурилась. Орнамент кое-где прерывался и был неравномерно затенен. «Смотрите», — воскликнула Нэнси, указав на разницу между ее 20-долларовой купюрой и теми, которые достал мистер Зин. «Вы видите, что на моей купюре...» Рисунок орнамента значительно четче. «Так он расплатился со мной фальшивыми деньгами?» — вскричал мистер Зин. «Боюсь, что так оно и есть», — со вздохом ответила Нэнси. Мистер Зин в расстройстве принялся ходить взад-вперед по своему кабинету. Наконец Нэнси спросила его, не собирается ли он позвонить в полицию и сообщить о фальшивках. «Разумеется», — кивнул мистер Зин. Он достал телефонную книгу и передал ее Нэнси, попросив найти номер полицейского участка. Нэнси позвонила, и капитан местной полиции заверил ее, что сейчас же отправит по указанному адресу экспертов изучить деньги. Вскоре в дом мистера Зинна прибыли два офицера, и один из них, изучив купюры, сразу сообщил, что они поддельные. Другой полицейский записал показания мистера Зинна и особые приметы пары, которую купила у него стол. «Нам необходимо найти этих людей в кратчайшие сроки», сказали полицейские. «Мы сделаем соответствующие распоряжения в участке». Нэнси, Бесс и Джордж остались ждать отчета. Прошло несколько часов, но никаких новостей из полиции так и не поступило. После полудня... Когда миссис Зин показывала девушкам лоскутное истеганое одеяло, которое шило вместе с соседями, в дом с гневным криком ворвался ее муж. «Где она, анседрю?» Миссис Зин и гости поспешили в кухню. Торговец антиквариатом стоял посреди помещения, уперев руки в бока и расставив ноги. «Так, значит, вот так вы работаете!» — воскликнул он. «Приходите!» «Притворяйтесь друзьями, а сами...» Нэнси обескураженно смотрела на мистера Зина, не понимая, что с ним произошло. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Как будто сами не знаете!» — воскликнул он и погрозил пальцем. «Думали, я ничего не замечу? Думали, вам удастся сбежать с моими ценными лампами?» Нэнси смотрела на него, ничего не понимая. «О чем он говорил?» «Вероятно, он сошел с ума». А Джордж, напротив, очень рассерженным тоном попросила мистера Зинна объяснить свои обвинения. «Я говорю про две мои лампы, которые вы спрятали в своей машине», — взревел хозяин антикварного магазина. «И долго они там лежат?» «Права была женщина, которая сказала мне, что вы ведьма. Вот теперь я ей верю». Прошло несколько минут, прежде чем миссис Зин смогла успокоить мужа, и он дал вразумительные объяснения объяснение произошедшему. Он сообщил, что ему позвонила какая-то женщина и предупредила о том, что Нэнси Дрю хоть и выглядит невинной, на самом деле воровка и колдунья. Нэнси Дрю разъезжает на своем автомобиле по фермам и обворовывает местных жителей. Также она сказала мне...» Продолжил мистер Зин, что если я загляну в твою машину, то я точно найду в ней вещи из моего магазина. И она оказалась права. Поэтому, Нэнси Дрю, я сейчас же звоню в полицию. Несмотря на то, что вся эта история ужасно разозлила Нэнси, она все же, не повышая голоса, спросила. эта женщина. Назвала свое имя». Мистер Зин зло зыркнул на нее и выпалил. «Нет, но я и верю, потому что нашел свои лампы, завернутые в одеяло под задним сиденьем вашего кабриолета. Как вы мне это объясните?» «Уверена, что это работа Роджера Хойлта», — объявила Нэнси. «Это он спрятал в моей машине ваши лампы, а жене поручил сделать звонок. Он пытается остановить меня своей клеветой, хочет помешать моему расследованию». Возмущенная безгневно выпалила. «Нэнти не только ищет вора, ограбившего особняк вашей тети. Сегодня она обнаружила фальшивые деньги, которыми с вами расплатился незнакомец». Немного успокоившись, мистер Зин сказал, что не будет вызывать полицию. Однако твердым тоном попросил девушек немедленно уехать. «Нет проблем», — ответила Джордж, пожав плечами. «А вам не кажется, что если бы мы действительно украли ваши лампы, то постарались бы сбежать с ними намного раньше». Подруги сели в автомобиль и уехали, даже не попрощавшись. Все трое были глубоко подавлены. Роджер Хойлт искусно разыграл свою махинацию, обвинив Нэнси в воровстве. Доверие к ней в общине Амишей стремительно падало. Скоро никто не захочет иметь с ней дело. «Если мистер Зин расскажет кому-то еще историю с лампами, «Нас просто могут попросить покинуть округ», — обеспокоенно заявила Бес. «Боюсь, что когда мы доедем до Гликов, они тоже к нам охладеют и попросят убираться», — добавила она с грустью. С некоторым опасением девушки припарковали машину возле дома Гликов, Бекки и Хеннер бросились к ним навстречу. «Это правда, что вы ведьмы?» — выпалил Хеннер. Выйдя из машины, Нэнси обняла паренька за плечи, и тихим, но твердым голосом заверила, что ни она сама, ни ее подруги, никто из них не являются ведьмами. «Ты можешь ущипнуть меня и посмотреть», — добавила она. «Мама ходила на шницы, и женщины сказали ей, что вы ведьма». В этот момент миссис Глик выбежала из дома и, услышав реплику сына, начала его бронить. «Я же сказала тебе, что ведьма — это выдумка», «Зачем ты повторяешь то, что наплели глупые женщины? Иди лучше помоги отцу!» Когда дети убежали, миссис Глик произнесла, «Некоторые из моих подруг суеверны и все еще верят в гадание и заговоры». Когда все вошли в дом, Нэнси извинилась и сказала, что хочет перед ужином привести себя в порядок. Это время она использовала для того, чтобы в одиночестве поразмышлять над возникшей перед ними проблемой. Роджер Хойлд и его жена, несомненно, являлись источником лживых слухов, но как их остановить? Этот вопрос казался неразрешимым. Неожиданно Нэнси услышала, как к дому подъехала какая-то машина. Юная сыщица выглянула в окно и увидела офицера полиции. Через пару минут миссис Глик позвала ее. «Нэнси, спуститесь, пожалуйста!» Надеюсь на то...» что офицер принес какие-то вести о Роджере Хойлте и его жене, Нэнси Полли понеслась на первый этаж. Миссис Глик представила ей полицейского офицера, довольно приятного на вид мужчину, с веснущатым лицом. «Здравствуйте! А вы совсем не похожи на ведьму!» Нэнси остолбенела. Это он так пошутил? Или до полиции дошли глупые слухи? Полицейский усмехнулся и объяснил свои слова. Накануне днем. Незнакомая женщина позвонила в полицейский участок и сообщила, что в их округ из другого штата приехали три ведьм. И одна из них, а именно Нэнси Дрю, утверждает, что обладает сверхспособностями, позволяющими ей находить пропавших людей и разгадывать тайны. «Мы знаем, что это чепуха», — сказал полицейский, улыбнувшись. «При возможности мы всегда стараемся расследовать анонимные звонки, поэтому я навела вас справки». и выяснилось, что вы остановились здесь. Могли бы вы, мисс Дрю, объяснить мне, что происходит?» Нэнси рассказала офицеру обо всем, что случилось, и впервые миссис Глик услышала историю о гексограмме дерева ведьм. Нэнси призналась, что она уже разгадала несколько загадок, хотя и не утверждает, что ее догадки верны, и добавила, что у нее и в мыслях не было доставлять кому-то неприятности. Удовлетворенный ответом, полицейский ушел, пожелав Нэнси успехов в ее расследовании, а миссис Глик, подойдя к ней и по-матерински приобняв, сказала, «Может, на завтра вы забудете о своих поисках и немного отдохнете? Завтра будет базарный день, и вы сможете отлично провести время. Как вам эта идея? Хотите поторговать на рынке, девушки?» «О, с удовольствием!» — воскликнула Нэнси, просияв. Чем мы можем вам помочь? Миссис Глик сказала, что нужно собрать и помыть овощи, а потом красиво их разложить. А еще с утра пораньше я испеку хлеб и приготовлю пироги и пирожные на продажу. Фермеры и их гости рано поужинали, а затем миссис Глик вместе с девушками пошли в огород собирать морковь и свеклу. Набрав полные корзины овощей, хозяйка и ее помощница хорошенько вымыли и отсортировали будущий товар по размеру, почистили и связали в пучки. И только после этого уставшие от долгого дня путешественницы добрались до своих постелей. Но едва они провалились в сон, как миссис Глик уже разбудила их стуком в дверь. «Четыре часа! Время вставать!» Вскачив с постелей, Нэнси, Бесс и Джордж быстро оделись и спустились по лестнице к миссис Глик, которая вовсю занималась выпечкой. Из духовки шел совершенно ошеломительный аромат яблочного пирога и печенья. «Ну что, сонные пташки!» — посмеиваясь, сказала миссис Глик. «Время готовить пончики!» Когда жир в сковороде достаточно разогрелся, Нэнси и Джордж стали бросать в него один за другим круги теста, приготовленного для пончиков. Затем они вытаскивали из сковороды готовые пончики и выкладывали их на бумагу, которая впитывала излишки жира, а Бес посыпала едва остывшее лакомство сахарной пудрой. «Когда достряпаете, ими же можете и позавтракать», сказала миссис Глик. «У нас не будет времени на еду. В шесть мы уже должны выйти». Наскоро перекусив, Нэнси, Бесс и Джордж помогли миссис Глик упаковать продукты, сложили все приготовленное для продажи в автомобиль и отправились на рынок. Прибыв на место, девушки помогли миссис Глик установить прилавок, а когда все было сделано, пошли прогуляться мимо торговых рядов, а заодно посмотреть город. Никогда ничего подобного им не приходилось видеть. Сколько вкуснейших, аппетитных лакомств они увидели на прилавках, сколько ярких, разнообразных изделий и даже кулинарных книг, изготовленных своими руками. Выйдя за территорию рынка, Нэнси, Бесс и Джордж с интересом стали наблюдать за тем, как одна за другой подъезжали к торговой площади крытые коляски амишей. Их оставляли на специальной стоянке с рядом столбов к которым привязывались лошади. Сколько девушки не смотрели, они так и не увидели ни одной черной лошади. Что же касалось самих жителей амерской общины, то почти все они, и мужчины, и женщины, были высокими и сильными, со здоровым цветом лица и красивыми яркими глазами. Джордж с улыбкой заметил. «Спорим, когда они отвернутся, вы не сможете отличить одного от другого». Без засмеялась. Их парням на свиданиях должно быть трудно приходится. Погуляв около часа, подруги решили вернуться на рынок. Но когда повернули за угол, Нэнси заметила идущую к ним навстречу девушку в амешском наряде и крикнула. — Это же Мэнда Кройтс!